Глава 15. Дождь не думает стихать, мы уже вымокли до самых костей. «Телефону конец», — констатирует Ульрик, потрясая в воздухе аппаратом, а затем прячет его в карман. Они идут дальше, а я плетусь за ними, устала, утирая влагу с лица. Мой сотовый тоже и, скорее всего, от воды, которой наполнены мои карманы и вся моя одежда. Не реагирует ни на какие действия, даже фонарик не включишь. «Там!» Кричит Сара. Я вижу просвет! Лес становится реже, и вдали действительно, будто виднеется менее темный участок. В непроглядной дождливой черноте сразу и не разберешь, не померещилась ли? Все верно, подбадривает ее Бьёрн, помогая продолжать путь. Мы почти пришли. Сара хромает, стараясь не наступать на раненую ногу. Олли заботливо придерживает ее на каждом шаге. Что это? Огни? Я ускоряю ход, заметив блики. «Похоже на то», — отвечает Олли и делает то же самое. Сара тоже послушно прибавляет ход, не в ее правилах жаловаться на боль. «Похоже, мы промахнулись, но только слегка». У на первым получается разглядеть фонарные столбы и сетчатую ограду. «Это механический заводик с обратной стороны кладбища. Пройдем вдоль него, и мы на месте». Никогда так не мечтала оказаться на кладбище, как сейчас. Выдыхаю я. Едва мы выбираемся из лесных оков, как меня накрывает облегчение. Плевать на дождь, но двигаться по захваченному тьмой лесу — то еще удовольствие. В шуме ветра и скрипе деревьев постоянно ощущается затаившаяся опасность, а среди кустов мерещатся жуткие глаза хищников и неведомой нежити. «Потерпи еще чуток», — просит Сару Ульрик. «Вот, давай-ка сюда!» Он снова берет ее на руки. Здесь, в цветах фонари, хорошо видно, какие мы промокшие, уставшие потрепанные. Одежда Олли давно потеряла былой лоск, да и об обуви уже нечего заботиться. Она вымесила всю возможную лесную болотистую грязь. «У Астмунда в церкви мы можем позвонить!» Перекрикивает дождь Бьёрн. Там же должна быть его машина, Возьмем ее и сами доедем до больницы. «Сначала осмотрим крайние могилы», — командует Сара, указывая на кладбищенскую изгородь. «Дождь не стихает, а значит, скоро он смоет все следы без остатка». «Может, нам разделиться?» — предлагает Улли. «В любом случае, наш путь теперь лежит через этот край кладбища», — отзывается Бьорн, подбегая к задней калитке. «По пути к церкви будем осматривать все могилы». Он дергает калитку, слышится ляск заперто. Здесь замок. Перемахнем через ограду, предлагает Сара, когда Улли подносит ее к калитке. Для тебя такой прыжок может закончиться плачевно, напоминает он. Но Драук же как-то выбрался, задумываюсь я, оглядываюсь. Дождь колотит меня по лицу и плечам. Он же не прошел сквозь железные прутья с застрянными наконечниками. «Он мог бы их перепрыгнуть», — предполагает Сара. «Видела, сколько в нем было силища?» «Там, под деревьями», — Бьёрн вдруг срывается с места, «и мы тоже бежим вслед за ним вдоль ограждения, пока, наконец, не замираем под раскидистыми дубами. Возле наших ног лежит выломанный кусок ограды шириной с метр». «Вот и ответ», — кряхтит Ульрик, перехватывая Сару удобнее. Похоже, за кладбищем смотрели не совсем внимательно, замечаю я, разглядывая дыру в ограждении. Если бы кто-то обратил внимание на это, то о Драуге мы узнали бы раньше. Дядя просто не знал, что и где нужно искать, поясняет Бьорн, смело шагая на территорию кладбища. Мы же не предполагали, что убийца из неживых. Слышится хруст веток. Эй, здесь следы. «Давай!» оторапливаю Ульрика, пропускаю их сары вперед. Осторожнее, скользко, грунт размыло. Я сама пойду сама. Подруга заставляет Олли опустить ее на землю. Все в порядке, видишь? Он подхватывает ее под плечо. Аккуратнее. Я все-таки оббегаю их и припускаю по тропинке за Бьорном. Его силуэт мелькает среди надгробий, удаляясь куда-то в сторону склепов, и когда вдруг исчезает. «Мне приходится остановиться и попытаться отыскать на земле следы». «Где он?» — ворчит Улли. «Включил форсаж и удрал», — отвечаю я, тяжело вздохнув. Дождь размыл дорожку, но, кажется, тут есть след от чьей-то здоровенной стопы. «Следы!» «Так». Драук пришел. Оглядываюсь. «Оттуда!» «Эй!» — слышится голос бьорна Нашел. И мы бросаемся на его голос. Я поскальзываюсь и чуть не валюсь, но Ольрику чудом удается прихватить меня за локоть. «Спасибо», — пытаюсь отдышаться я. «Осторожнее, Нэя! еще одну травмированную мы не потянем», — говорит он, вглядываясь в темноту. Кладбище погружено во тьму, и лишь вдали и слева виднеются огоньки в окнах здания церкви. «Я вижу его! Вон он!» Я, поднимаю взгляд... Бьорн стоит, вытянувшись во весь рост под одним из дубов. Я оставляю ребят позади, торопясь к нему. Чем ближе подхожу, тем сильнее вязнут в липкой земле мои Оксфорды. Тут повсюду комья глины, которые расшвырял драук, выбираясь из могилы. «Иди сюда!» Бьёрн зачем-то подает мне руку. Она оказывается кстати. Я ухватываюсь за нее в очередной раз, поскользнувшись, и больно впиваюсь пальцами в ладонь парня. Ты посмотрел? спрашиваю, восстанавливая равновесие. Чья она! Оглядываю разворошенную землю и маленькую черную надгробную плиту в основании. Да! внимательно смотрит мне в глаза Хельвин. Что? Что такое? Я замечаю тревогу в его взгляде. Тебе нужно увидеть это самой. Он наклоняется и проводит ладонью по гранитному прямоугольнику. Прочти! Я наклоняюсь едва не падаю в грязь, вовремя упираясь ладонями в надгробие. В темноте очень трудно прочесть тусклые буквы, особенно в дождь. Вот они складываются в слова, вот и годы жизни покойника. Я трясу головой и возвращаюсь к имени. Юнас. Юнас Линстрём. Желудок вяжет узлами. Кто? Кто это? И почему у него фамилия, как у Микки? Дядя Микаэля. Разрывает шум дождя голос Бьорна. «Умер семь, а нет, восемь месяцев назад». «Дядя?» «Да, потомственный шаман. Вот почему, поднявшись из могилы, он обернулся драугом. Будь труп посвежее, его можно было обернуть и вампиром». «Я поднимаюсь». «Но при чем тут Микки?» «Не знаю», — пожимает плечами Бьорн. «Рядом могила Арвида, отца Микаэля». Хмурясь он указывает на соседнее надгробие. Полгода назад кто-то поднял его для того, чтобы напасть на мою сестру, я готов биться об заклад, что это один и тот же человек. Но кто? — восклицаю я. И только сейчас замечаю подошедших к могиле Улли и Сару. Мы это узнаем, — обещает Хельвин, оглядывая нас. Так, в церковь. Нужно найти отца и дядю, внутри есть телефон. Ты говорил, можно взять его машину? — напоминает Улли. Если он на ней не уехал, то, разумеется, бросает Бьорн, удаляясь по дорожке меж могил. Я смотрю ему вслед, а ручейки, сбегающие с волос, застилают глаза. Присядешь? Улли помогает царе опуститься на один из выступов. Подруга садится и, охнув, вытягивает раненую ногу. Повязка промокла от дождя и крови ее бы сменить да обработать рану. Сейчас передохну минуту и пойдем к церкви, слышится ее голос но он доносится до меня как через вату, потому что моим вниманием полностью овладевает небольшое светлое пятнышко, белеющее среди комьев могильной земли. Я приседаю на корточке, аккуратно подцепляя предмет пальцами. Что это? Очищаю его от липкой грязи и вдруг застываю в оцепенении. Это маленькая соломенная кукла, перетянутая красной тесёмкой. Однажды мне довелось видеть такую. Ингрид срывается с моих губ. «Что?» — вытягивает шею Сара, пытаясь разглядеть то, что у меня в руках. Я встаю, кукло падает из моих дрожащих рук на пузырящуюся влагой глиняную почву. Дождь продолжает хлестать по лицу, но этого мало, чтобы меня отрезвить. «Прости, мне нужно...» Я не договариваю. Срываюсь с места и бросаюсь по тропинке к выходу с кладбища. «Нэя, Нэя-то куда?» — звенит голос Ульрика за спиной. Но чем дальше я удаляюсь, тем быстрее он затихает.